Глава 246. Ты уже мертвец. Хм? Постой. Юльхан забыл о боли от проклятия Эджара и сосредоточился на том, что происходило внутри него. Огромная мана Эджара, проклятие, которое он контролировал, а также мана низвержения. Многочисленные виды маны сталкивались друг с другом. Но была еще и аура, которая горела ярко-белым светом, даже среди этого хаоса аура дракона. Он почувствовал её на ранней стадии, когда купался в большом ведре. Особый поток, который постоянно менял ману фундаментально, и не мог быть забыт, даже если он захочет этого. Сейчас она снова реагировала, когда он попытался усилить умение генерации с помощью драконей крови. Юльхан предсказал, что это произошло из-за маны Эджара, которая вливалась в него. «Дракон? Ты? У тебя есть аура драконов?» Эджар осознал этот факт. Юльхан не мог ему ответить. Он был занят раздумыванием о том, как ему использовать эту ауру, чтобы выжить, или пойти дальше, и начать контролировать его ману. Вывод был прост. Если мана дракона реагировала, ему просто нужно сделать то же самое, чтобы она вновь среагировала. Юльхан вызвал гигантское ведро, без колебаний. Что за... артефакт, который содержит сущность драконов? Что? Мы начинаем. Он медленно переместил своё тело сквозь кровь и сел в ведро. Он даже призвал Гиду, чтобы удержать ведро в воздухе. «Ильхан, ты...» Кровь Эджара, естественно, окутала гигантское ведро. И пусть трудно было распознать, Юльхан просто купался в крови Эджара. Он начал купаться в крови, когда еле мог двигаться от проклятия. Увидев перед собой совершенно абсурдную сцену, оба союзника и враг погрузились в молчание. Юль-Хан, так как был одиночкой, совершенно не обращал на это внимания. И сосредоточился на себе и ведре. «Я хочу это сделать!» «Я могу это сделать!» Он активировал драконию кровь, чтобы насильственно изменить свою собственную кровь. И использовал умение запредельной регенерации. Кровь в его теле начала отторгать кровь Эджара. А гигантское ведро начало резонировать с ним. «Просто... что?» Эджар, который изначально был полон ярости от того, что стал низшим существом, поставил под сомнение то, что он делал, и перестал гневаться. Пока проклятие было активировано, ему было бы сложно перемещаться. И он не мог отменить его, даже если бы захотел. Ему оставалось наблюдать за тем, что делал Юльхан. но ну это... Пока гигантское ведро и кровь Юльхана синхронизировались, кровь Эджара, содержащая проклятие, разрасталась, пытаясь остановить Юльхана. Было бы лучше, если бы гигантское ведро могло постигать на кровь дракона, Но хозяин крови был еще жив. Словно чтобы противостоять ауре гигантского ведра, проклятие начало влиять на него. Красновато-черный дым начал вырываться из различных частей гигантского ведра. Хозяин, пусть гигантское ведро артефакт, но его кровь слишком сильная. Правда. Юльхан также знал об этой угрозе. Его гигантское ведро может стать непригодным. Вот почему он использовал все, что было у него в инвентаре. Волшебных камней пятого класса было только четыре. Этого должно было быть достаточно. Если так, я просто улучшу гигантское ведро прямо здесь. И сейчас. Воображение хозяина всегда превосходит моё. Как? Моё проклятие! Ты? Раздела дошло до этого, он не остановится ни перед чем. Этот бой уже не стал битвой между Эджаром и Юльханом, а между ним и самой концепцией драконов. Юльхан разломал волшебные камни пятого класса в руке и заставил их столкнуться с гигантским ведром. Активировав монокрафт, который был на девяносто девятом уровне. Золотая мана окрасила весь мир. Мана, которую спускали волшебные камни, всасывалось в ведро и временно отталкивали кровь Эджара. это...» «Какого черта делает Ильхан? Какое сопротивление проклятиям позволяет им свободно двигаться внутри ужасающего давления от проклятия?» Тело Юльхана резонировало гигантским ведром и начало светиться. Ему необходимо было поддерживать низвержение, сопротивляться проклятию дракона, и даже сосредоточится на процессе улучшения. Поэтому его голова чувствовала, что вскоре взорвётся. Но он выдерживал. Он терпел и сосредоточил все свои чувства до предела. Если бы условия были обычными, он бы использовал больше маны. Но поскольку дракону приходилось сдерживать тело из-за падения в классе, он не мог этого сделать. Это был тупик. «С Пьером, что я могу сделать для Юльхана?» «Мы ничего не можем сделать, Лиера» просто не позволяет Джару предпринять что-либо еще. Сосредоточив внимание на контроле маны в манокрафте гигантского ведра, пока происходила борьба с проклятием, которая пыталась стереть его кожу, кровеносные сосуды, нервы, мышцы и даже кости, было так удивительно, что даже высшие существа бы задрогнулись при мысли об этом. Он провел так какое-то время. «Как? Я сделал это!» Золотая мана, которая светилась, словно наполняя мир светом. И Юльхан понял. У него все получилось. После вспышки огромное количество маны было поглощено гигантским ведром за раз. Волшебные камни в его руках давно исчезли. И вся мана вливалась в гигантское ведро, улучшая его. Колыбель чудес была завершена. Одна линия текста появилась на сетчатке Юльхана. Не было необходимости читать весь текст. Юльхан имел полное представление об артефакте. Главное было то, что этот артефакт, созданный в самое опасное время для Юльхана, был рангом бог. Хорошо. Юльхан признал, что это его вина. Ведь он легко собирался победить врага. Вот почему все это случилось из-за него. Это последний раунд. Колыбель чудес и Юльхан. Резонанс между ними стал глубже. Даже инфернальное драконье тело, которое не показывало свет до этого, вошло в резонанс. Комок и жарской крови, которая пыталась растворить колыбель чудес, инфернальное драконье тело и Юльхана, на этот раз явно затормаживалось. После этого из глубины красновато-чёрной крови проклятия показался лёгкий золотой оттенок. Джар наконец понял, что делал Юльхан. «Бессмысленно! Не говори мне, что просто низшее существо пытается взять под контроль мою ману!» «Мы не будем знать, пока не попытаемся!» «Не». юльхан понял, что кровь, просачивающаяся в глазные яблоки, исчезла оттуда, а запредельная регенерация вернула ему зрение. Поле битвы, в котором он полагался на остальные чувства, теперь он мог видеть. «Юльхан, поистине потрясающе!» Лиера и Спира кричали от радости, увидев возрождение Юльхана, после того, как они растерялись с того момента, как он напал на дракона. Они также могли увидеть, как гигантский дракон ревел в воздухе, ибо был связан с Юльханом. Пусть дракон все еще сохранял свою форму, поскольку его контроль над Маной был за гранью понимания. Но чем больше Юльхан сопротивлялся проклятию, тем хуже становилось его состояние. И вправду. Это проклятие, которое не заканчивалось, пока один из двух не умрет. Если учитывать, что ты не можешь использовать собственную ману, я думаю, что результат очевиден. Эй! Это мои слова! Невзирая на врачливость Пьер, Юэльхан ускорил резонанс между собой и колыбелью чудес. По мере того, как интервалы между резонансом становились все меньше, кровь Дайкона реагировала на это. Событие, которое Юльхан ожидал, наконец наступило. Кровь, полное проклятия, начала ощущаться. Этого не может! Эджар в шоке выкрикнул: Никто за его долгую жизнь не мог стереть его проклятием, при этом ему сопротивляясь. Нет, дело не только в этом. Как только дракон начал очищаться, золотой свет появился в ней. Она резонировала с колыбелью чудес и начала возвращаться к Юльхану. Это был совершенно иной поток по сравнению с тем, когда проклятие пыталось уничтожить тело Юльхана, кровь, содержащая жизненную силу Иману, восстановила раны которые Юльхан получил. И это было трансформацией маны. «Видишь?» Юльхан почувствовал, что его внутренняя мана резонировала с кровью Эджара и смешивалась с ней. Дело не в том, что он не ощущал сопротивления или отторжения, но запредельная регенерация восстанавливала его тело, и кровь менялась в соответствии с этим. Эджар выкрикнул в шоке. Э «Этого не может быть! Я царь драконов! Я не могу никому проиграть!» «Я никак не могу проиграть простому человеческому росту!» «Я чувствую, что понял путь, которым я должен идти в будущем. Я скажу тебе слово благодарности. Спасибо!» Вы поглотили часть крови и маны дракона Отчаяния Эджара через Колыбель Чудес. Магия постоянно увеличена на 235. Тело начинает развиваться, но результаты не сиюминутные и не будут видны снаружи. Юльхан встал из Колыбеля Чудес и убрал ее в инвентарь. Его движения были легки и наполнены жизненной силой. В этот момент, кто из этих двух не мог двигаться? Мана Юльхана непреклонно усеивалась, поглощая золотую кровь. А кровь Эджара истощалась, и он не имел возможности двигаться. Вскоре его мана будет полностью истощена. «Я лорд Эджар, командующий 13-м батальоном Демонической Армии Разрушения!» Наступал момент его смерти. «Но я не могу допустить этого» дело не в том что юльхан сомневался или решил присоединиться к дару просто он не мог больше смотреть на то как тело дракона падает в классе он ведь не знал когда ему удастся встретить седьмой класс вновь он должен по прежнему иметь ценность в виде седьмого класса все нормально если сейчас то все будет отлично ты юильханджар взревел в ярости на него так как понял что юльхан с самого начала рассматривал его в качестве материалов для снаряжения Юльхан полностью проигнорировал рёв монстра и использовал ману, усиленную кровью дракона на кончике восьмихвостового драконьего копья. И вызвал пламя в одно конкретное место. В этот момент не было необходимости связывать эту магическую штуку цепями душ. Он решил забрать себе подарочек. «Это сила, приобретённая Юльханом?» «Ильхан!» Пока проклятие связывало двух, Лиера и Спьерра не могли вмешаться. Спьерра, у которой украли сцену победы, смотрел рассеянно а Лиера на всякий случай схватилась за копье. Но черед Лиеры не пришел. Восьмихвостовое драконье копье, которое подняло его атаку на 120% против драконокожих. Если он не смог бы убить полудохлого дракона, его титул убийцы драконов был бы отобран. «Стой!» Эджар выкрикнул. Этот голос призывал к жизни. «Ты понимаешь, что значит убить меня?» «Я слышал уже такое примерно миллиард раз от твоих подчиненных. Не беспокойся». И снова он подумал о траектории которую показала Пьерра. Удивительная траектория, которая позволила нанести ей рану седьмому классу. У него все еще не было уверенности воссоздать ее. Он думал, что это умение не подходит ему. Но если добавить кое-что еще… КО! Он пронзил копьем с шагом вперед. В этот момент он использовал все свои умения, чтобы убить врага. Несмотря на то, что копье проткнуло, в нем была старта меча и скорость кнута, Только эти два добавляли урона больше, чем десятки обычных ударов. КРИТИЧЕСКИЙ УДАР Текст, в котором рассказывалось о смертельном ударе, показался на сетчатке Юльхана. Один из тех десяти ударов. С того момента, как он отказался от изучения умения Великое Космическое Разрезание Копьем, по иронии судьбы, он получил подсказку по пути, по которому ему следует идти. Умение Копьё невидимой Траектории стало 98 уровнем. Ты определённо! Эджар, который все еще был в сознании после того, как его голова была разорвана на две части, бормотал последние слова с помощью силы воли. «Ты определенно!» После этих слов содержание всегда шло одинаковым. «Демоническая армия разрушения не отпустит тебя. Или командиры не сдадутся так легко. Или что-то такое». Юльхан кивнул головой, как бы говоря, что его не надо предупреждать. «Я позабочусь обо всем. Оставь на меня это и продолжай свой путь». «Я не думаю, что такое стоит говорить тому, кого ты убил». Спиера возразила, но Юльхан не среагировал на это. Пусть Эджар умер из-за него, несмотря на то, что он давно стал низшим существованием. Ему дали много опыта и хроник. Некогда было заниматься чем-то еще. «Вы получили опыт. Вы получили хроники Эджара 502-го в скобочках 539 уровня. Способность титула «Неприкасаемый» стала сильнее». Все способности увеличиваются на 15% за один класс. Вы получили 299 уровень, повышение характеристик, 6 сил, 4 ловкость, 3 здоровье, 7 магическая сила. Вы не можете стать 300 уровнем. Весь опыт будет получен после того, как вы станете пятым классом. Ну тогда Юлихан успокоил свое возбужденное сердце и сосредоточился на сетчатке. Путь, по которому он шел до этого, был невероятно трудным. Но что ему необходимо будет сделать, чтобы стать пятым классом? Покажите мне. Я все смогу сделать. Это были его чувства на данный момент. А? Когда ничего не показалось, даже после долгого ожидания, Юльхан подумал, что хроники окажутся сломались, или что-то такое. Какого черта? Что это такое? Что это, Юльхан? На себе осталось его проклятием? Ильхан, ты в порядке? Ангел и бывший ангел подлетели к нему в страхе. Он ответил неуверенно. «Нет руководства для получения пятого класса!» «Ах, это...» Льера ярко улыбнулась, отвечая, как будто она волновалась зря. «Потому что нет такой вещи вообще!» То, Если бы Эрта была здесь, если бы Эрта, которая приобрела Дау, и всё очень просто объясняла, благодаря ему, она бы сказала это. С пятого класса он не будет иметь множественный выбор». Глава 247. «Ты уже мертвец». Если бы его спросили, что он предпочтет: множественный тип выбора или письменный тип выбора, Юльхан определенно ответит множественный тип, не только Юльхан. Это было обычным явлением среди корейской молодежи, получившей зарубежное образование. Примечание переводчика. Множественный тип выбора. Когда задается вопрос, и вам даются варианты ответа. Письменный тип выбора. Когда вам задается вопрос, и вы должны ответить на него в письменной форме. И вы должны ответить на него в письменной форме сами, без подсказок. Но если немного преувеличить, это был самый важный момент в жизни Юльхана. Стать высшим существом. Теперь это стало массовым эсце вопросов. Юльхан ответил с мрачным выражением на лице. «Ни намёка. Даже одного». «Если ты ищешь намёк, то один стоит прямо перед тобой». Льера постукала пальцами по крыям с Пьерры. Он собирался что-то сказать ей. Но даже с Пьерры, казалось, втянулась в дело. И только улыбалась: Армия небес очень хороша, Юльхан. Они вели дела с парнем, которого предали, будто ничего не случилось. В тот момент он не хотел иметь ничего общего с фракциями, и уж точно не хотел разговаривать с этой девушкой. Юльхан покачал головой и уставился на Ильерру. Она лишь пожала плечами и убрала руки. Даже если ты смотришь на меня такими глазами, если и есть способ стать высшим существом, это присоединиться к фракции. разве я не говорил об этом раньше? «Но я даже не знал, что нет миссии на передвижение класса». «Юльхан, всё, что тебе надо сделать – войти в Армию Небес. Всё будет решено именно так. Ты станешь высшим существом, обретёшь вечность и бесконечный потенциал, а армия приобретёт талант, который смог убить 7 класс, несмотря на то, что он был лишь 4 классом. Это великолепный, беспроигрышный вариант». «Это… я подумаю об этом». Он не собирался вступать в Армию Небес, даже если умрёт. Но казалось, что Спьерра считала его союзником, поскольку он пытался спасти её. Это хорошо, поскольку ему будет проще ударить ей по затылку. Правда, чем больше она доверяла ему, тем больше его будет мучить совесть. Юльхан посмотрел на Спьерру с наёгким выражением. Но она продолжала вести свой бизнес с горящим взглядом. «Новый ангел. Новый ангел всегда приветствуется, Юльхан». «Хорошо, я понял». Вздохнув, Юльхан почистил копьё и положил его в доспехи. Оглядываясь в прошлое, ситуация была не такой ужасной. Пусть он запаниковал, когда не было информации о том, как стать пятым классом. После получения таковой на всем протяжении становления от первого до четвертого класса, путь роста не был заблокирован. Только в этой битве было два. Путь копья и возможность трансформировать себя, используя драконью кровь и колыбель чудес. Это определенно была стила, которую Юльхан хотел приобрести. И это было возможным. Вернемся. «Да, другие за нас беспокоятся. Я беспокоилась о том, что произойдет, когда появился Эджар. Но и подумать не могла, что все пойдет по абсурдно. Пьера бормотала в удивлении и думала, что такие вещи начали случаться, как обыденность, когда она была с Юльханом, и начала кивать головой. «Ты был безумно безрассуден». «Ты оскорбляешь меня, будто это ничто». «Это было не оскорблением Разве ты не видишь, к чему я веду?» «Это было наводящим допросом». Пьера улыбнулась и не ответила. Юльхан тоже улыбнулся. Затем он активировал умение телепортации, чтобы снова попасть в Дарио. Как только он получил хроники о деформации Дарио ранее, и когда Эджар умер, количество волшебных камней, которые потребовались на этот раз, было несколькими волшебными камнями третьего и четвертого класса. После короткого ожидания, трое вернулись в Дарио, где находится лагерь армии небес. И шла между ними и демилическая армией разрушения. Я не чувствую присутствие Эджара в этом мире. Что случилось с Пьерой? «Что случилось с Юэльханом Ильерой?» «Как они могут так прекрасно скрываться в этом мире?» «Может, Юэльхан выучил какой-то метод?» «Нет, даже если бы это было так, он не смог бы использовать сокрытие на Иджаре. Пока ангелы были в панике. «Мы должны сообщить Высшим. Командир батальона появился». «Но этот самый командир исчез. Разве мы не должны сообщить об этом? Возможно, масштаб этой войны будет больше, чем мы думали». Они были удивлены, когда Тарака сделал засаду. А затем еще раз, когда Спьера убил Этераку из засады. А Юльхан убил множество драконов. В третий раз они удивились, когда Эджар показал себя. Но так как Юльхан взял их и исчез, высшие существа были в замешательстве. До того момента, пока группа Юльхана не вернулась, хаос не успокаивался. А битва насмерть между Эджаром и Юльханом была не такой уж и длинной. «Мы вернулись». «Что? Спьера?», Спьера? Когда Спьера появилась, ангелы смотрели на нее постоянно моргая глазами. Словно их головы окунули в ледяную воду. «Почему и как?» На лицах, обращенных к Спьере, были знаки вопроса. Спьера пожала плечами и сказала, «Трудно объяснить. Эджар умер». «Вы убили его, Спьера?» «Это была не я. Объяснить все было бы сложно, но результат один. Юлихан, сражающийся со мной, убил». Когда Спьера повернула голову, она заметила, что ни Юлихана, ни Льеры не было. Они сразу же исчезли, используя древнее эльфийское волшебство. О, они ушли. Спьера, где Юльхан? Вы можете сказать, где вы были? Мы требуем объяснений. Проклятье! Ангелы все еще смотрели на нее, понимая, что объяснение было ее частью работы. Спьера проклинала все на свете, но не было возможности вернуть Юльхана. Альянс Армии Небес и Юльхана завершили первый день битвы с небольшими жертвами. Юльхан был благодарен за битву поскольку ему удалось приобрести трупы драконов шестого и седьмого классов. А кроме того, в инвентаре были трупы бесчисленных четвёртых классов. Юль, Хан и Лия разбросили среди ангелов и сразу же телепортировались к остальным. Самое безопасное место, в которое он отправил две крепости и остальных членов, было ничем иным, как пограничным лагерем демонической армии разрушения. Точнее, бывший пограничный лагерь. «Я вернулся!» Он показал себя в воздухе, чтобы в двух крепостях увидели его. И говорил о возвращении, будто ничего не случилось. Мистер Ильхан! Конечно, это не сработало. На Юна, которая постоянно думала об его безопасном возвращении, выскочила в воздух быстрее всех. Скорость была похожа на льва, прыгающего на свою добычу. А? Нет, ты не должна! В тот момент, когда На Юна собралась обнять Юльхана, Лигерра немедленно бросилась вперед, пытаясь ударить ее в спину. Тем не менее, На Юна уже была готова к этому и бросил магию Лейтны на себя. И! Ааа! Извините, у меня уже есть владелец. Мааа! Пока Лиера ударила щит вокруг Наюны, сама Наюна была отклонена эгидой, которую вызвал Юльхан. Охрана Юльхана была идеальной. и В этот момент из её тела вырвался свет. Свет был настолько сильным, что временно заблокировал видение Юльхана и Лейеры. Крики Наюны были слышны и сейчас. Леди Лейтна! и «Неужели стоит заходить так далеко?» «Только за что боролись девушки?» Юльхан открыл глаза. Наюна уже была на его груди. «Хм, э -э -э. я так хотела увидеть вас!» «Прошло всего несколько минут!» Юльхан посмотрела на Наюну, которая потеряла лицо его грудь. Словно щенок. И неловко рассмеялась. «Вы совсем не беспокоились за меня, не так ли?» «Я знаю, что вы не из тех, кто легко умрет. Конечно же, я волновалась за вас, поскольку вам могли нанести раны». «Я в порядке, не волнуйтесь». Вы будете ошеломлены, когда услышите, как я сражался. Где это вы трогаете?» «Киам!» юна касалась его тело, чтобы отыскать травмы. Но поверхностная рана давно была бы восстановлена, благодаря умению запредельной регенерации. Он оттолкнул ее, когда она собиралась коснуться где-то, и отдал ее Лиере. Ужасное наказание тут же постигло ее. «Киам! Мистер Элькан, вы идиот!» «Ваше Величество, я рада видеть, что вы в безопасности. Мы ждали вашего возвращения, мастер». Оставляя на юну позади, Мирфа и Эрисия встретили его. Казалось, он ожидал щенков, которые ждали их владельца. Юльхан немного гордился этим, и поочередно погладил их головы. И как и ожидалось, они радовались как щенки. «Неужели этот страшный дракон действительно мёртв?» «Да, я точно убил его. Пусть это был нечестный бой, по крайней мере, вы не встретите этого парня живым. Кроме того, у демонической армии разрушения должно хватить ума более не участвовать в этой войне». Конечно, он не мог отрицать возможность появления чудовища, сказавшего «Тринадцатый умер, так что теперь я, Двенадцатый, выхожу сражаться». Или что-нибудь такое. Но Юльхан подумал, что баланс между четырьмя фракциями так совсем поломается. Даже если бы появились новые члены Дара, они были бы просто разведчиками, которые посмотрят, как разовьется битва. Конечно же, они тоже умрут от рук Юльхана. Вместо этого Юльхан посмотрел на практически полный инвентарь и сказал Мирфе «Несколько эльфов научили кузнечному делу, не так ли?» «Да. Есть те, кто то отполировал те знания, которые Ваше Величество дал им, и достигли довольно высокого уровня». «Очень хорошо. Позовите их сюда». Юльхан собрал около десяти кузнецов-эльфов и достал гигантский труп останки драконов четвертого класса. Д -д «Дракон?» «Давление удивительное даже после того, как он умер. Не могу поверить, что мы убивали таких существ. Но его Величество убило существо, которое в сто раз больше этого». Не говорите мне, что он покажет нам искусство изготовления оружия из дракона. Пусть это было всего в пятьдесят, а не в сто раз. Юлихан не стал их поправлять. Он просто предоставил им факт. Вы, ребята, разберете дракона. Не я. Мы? Сэр? Это... это невозможно. Мы лучше всех знаем, что наших способностей недостаточно. Драконы были лучшими материалами в кузнечном деле. Но уровень кузнеца очень важен. Неужели Юлихан был единственным, кто приобрел останки драконов? и даже высших существ. Если хорошие материалы всегда приводили к прекрасным артефактам, то артефакты ранга Эпически и Хаоса должны переполнить этот мир. Юльхан хорошо знал это. На самом деле, именно поэтому он и вытащил труп дракона. «Я не ожидаю многого. Вы можете растратить все эти материалы. Но если вы натренируете кузнечное дело на драконах, то, что вы узнаете, очень пригодится». «Но, Ваше Величество, всё нормально». Юльхан усмехнулся и сказал им: "У меня осталось около 3298 трупов драконов". Глава 248. "Ты уже мертвец". Пока эльфы-кузнецы занимались разбором драконов, Юльхан заставил остальных эльфов и полукожих отдыхать, оставив нескольких на страже, а сам отправился на поиски Юмира. Он был в своей комнате в летающей крепости. Когда Юльхан открыл дверь, Юмир медленно подошел к нему и обнял. Он выглядел как пятнадцатилетний юноша, но его действия говорили о том, что ему было только 10 лет. «Пап?» «Да». «Ты убил его?» «Да». «Это хорошо». «Да». Ребенок-дракон в руках Юльхана думал о чем-то, услышав естественный ответ, и задал вопрос. «Как ты его убил?» «Когда он использовал атаку по площади, я переместился вместе с ним на землю. Поскольку он нарушил правила демиджетской армии разрушения, то стал низшим существом. Его мана начала просачиваться, и стало не так сложно уничтожить его. Хм, я не смогу так сделать. Я не смог бы победить». Емир, который понял всё после простого объяснения Юльхана, закусил губу и начал бормотать. Он улыбнулся при виде сына, который пытался изо всех сил стать сильнее, и похлопал его по спине. «Конечно, сейчас это невозможно. Даже я не смог бы выиграть, если бы не жульничал. «Но в итоге ты победил. А дракон мёртв. Папа сильнее. Я слишком слаб». Уровень силы дракона был пугающим. Однако слова, которые он сказал, заставили юль Хана лишь улыбнуться. «Юмир, впереди много времени. В будущем ты станешь сильнее». «Как тот дракон?» «Хм. Тебе понадобится много времени?» «Ну да. Определённо». «Но если я не стану сильнее сейчас? Я буду лишь для тебя бременем, отец». Я не сражаюсь с такими монстрами каждый день. И ты уже и так помогаешь. Я хочу сражаться с папой. И... Но этот дракон... Он просто ужасен. Юмир был потрясен, увидев Эджара. Юльхан тоже считал, что появление Эджара оказало плохое влияние на Юмира. Поскольку Юмир частенько становился шокированным, было бы неплохо, если бы он приобрел уверенность в тебе. Но появился этот ужасающий дракон, и теперь Юмир пребывал еще в большем шоке. Кроме того, это был Дракон. Это было бы странно, если бы он считал себя сильным после увиденного и не потерял волю к прогрессу. Юльхан думал о том, что ему сделать, чтобы вновь поднять настроение Юмира, и вспомнил причину, по которой он искал его. «Папа принёс много Драконевого мяса. Если ты съешь их, то станешь сильнее. Я дам тебе мясо Тараки и Эджара». «Угу. Я всегда получаю всё от папы». «Хм». Похоже, он полностью вошёл в режим самобичевания. Юльхан считал, что ещё не время полового созревания, так как он был ещё молод. Но несмотря на это, он уже был большим, так что, может, он ошибался. У Юльхана не было опыта воспитания ребёнка, и он не мог понять, что ему сейчас делать. «Хм, Однако, как и отец, Юльхан искал выход. Юмир пытался подбодрить себя сам. «Может, из-за того, что он не был с Юльханом всю юность, он рос уверенным ребёнком?» «Вот почему я найду Том» что смогу сделать для отца». «Ты уже и так много делаешь для меня». Юльхан немного поднял голос. Юмир покачал головой и сказал так, будто уже решил. «Я приведу тебе невестку». «Нет, мне такого не нужно. Ты еще слишком молод для брака». «А кто это тебе подсказал?» Юльхан тут же спросил в шоке, когда услышал, что ему не нужна невестка. «Тогда что мне дать тебе?» «Ты можешь просто стать сильнее. С папой ты должен есть мясо и потренироваться». «Хорошо!» Услышав сильнее, он начал выглядеть более оживленно, чем ранее. «Я стану сильнее!» «Да!» «Я собираюсь много есть и стать намного сильнее!» «Хорошо! Прекрасно!» «Я стану сильнее этого дракона!» «Ты станешь!» «Отлично!» Он преодолел еще одну гору. Юльхан погладил по голове Юмира и почувствовал облегчение. Может, все потому, что его разум пытался найти выход, а в это время Юмир гладил свой живот? «Папа!» Я проголодался. Какое-то время не будет битв, поэтому давай поешь. Да. Он решил устроить банкет, чтобы отпраздновать день, когда он приобрел турпы шестого и седьмого классов драконов. Имею в виду первая победа Альянса. Ладно, давай-ка позовем всех. А как насчет тех, кто разбирает драконов? Они будут есть то, что разобрали своими силами. Юльхан пошел готовить пищу на кухню из ингредиентов в своем инвентаре. А Юмир вытер слезы и последовал за ним. Известие об уничтожении демонической армии разрушения и смерть Эджара, командующего 13-м батальоном, который собирался отомстить. Новость распространилась по всем фракциям. Все в Дарью чувствовали, что он исчез и не вернулся, но только идиот не заметил бы его исчезновения: Командир 13 батальона? Дракон умер? И в Дарью колония драконов? Я не уверен насчет 6 класса, но прошли 10 лет с момента смерти последнего 7 класса. Вновь начнется масштабная война? Подумай, что такое сражение произойдет не в стене хаоса или на земле, а в Дарю. Смерть командира батальона не пройдет гладко. Возможно, баланс уже сдвинулся и приведет к хаосу. Касалось это не только Дара, но и других фракций. Самая важная часть в этом хаосе была не сама смерть Джара, а того, кто его убил. Ну? Кто сделал это? С какой фракцией он был? Это... «Точно Армия Небес. Но я не знаю, кто это». Те, кто выжил после сражения с Демонческой Армией Разрушения, были лишь Ангелы. Помимо Армии Небес остальных фракций, было мало зацепок. В итоге им оставалось только гадать с теми знаниями, которые были в данный момент. Последнее, что видели, он атаковал Армию Небес. Джар, который был в ярости из-за смерти своего преемника, отправился в Дарью, но умер. «Я не понимаю, как они это сделали». Было подтверждение, что я его телепортировал в другое измерение. Внезапная мощная телепортация, сила, которая может принести вообще всё. Это невозможно при помощи обычной магии. Это был навык. Ангел шестого класса? Спира. В прогнозах именно она может стать седьмым классом в течение следующих тысячи лет. Но для неё это невозможно. Я вообще не понимаю, что происходит. На этом они зашли в тупик. В итоге, всё, что им оставалось – защищаться от силовой телепортации армии небес. Как и ожидал Юльхан, все подумали на небеса. Тем не менее, Даарм были иными. Пусть все формы общения были разорваны с того момента, как Эджар попал на Землю, они собирали о Юльхане информацию. Юльхан. Это точно тот человек. Все почувствовали, что Эджар потерял свой класс в качестве члена демонической армии разрушения. Это точно сделал он. Им сложно было выяснить, кто и как убил Эджара. «Этот человек? Тот, на кого положил глаз Терака?» Тераку убила Спьера. «Этот прекрасный и мужественный ангел». «Спьера? Эту девушку я очень хочу растоптать однажды. Она такая же жестокая, как и прекрасная». «Заткнись нахрен! Мы говорим сейчас о Юльхане!» Внутри огромного храма с сотнями колонн выше 300 метров, которые поддерживали крышу. Несколько монстров неприятно болтали вокруг круглого стола, с фонтаном кипящей крови в середине. Любой из них мог уничтожить несколько миров. Юэльхан? Я не слышал этого имени. Он низший. Низшее существо? Меня вызвали из-за низшего существа! О, я удивлен! Немногие миры смогли бы принять таких существ. Название этого мира, где все было гигантским и мощным Эйлокатора. Это был высший мир, расположенный за стеной хаоса, где чаще всего случалась война между небесной армией и демонической армией разрушения. Это была штаб-квартира хищников. Человечество этого мира давным-давно умерло, поскольку густой туман, содержащий проклятие и жару, сделал невозможным дыхание для любых существ ниже четвертого класса. Погода изменяла в соответствии с прихотями правителей. Даже самые жесткие растения не могли расти. Те, кто смог выжить в этом мире, были самыми сильными и ужасающими. Дар была самой жестокой среди фракций. Здесь собрались тем, кто были самыми лучшими. Собрание командующих батальонами демической армии разрушения. Это была пугающая встреча. Пусть не все командиры пришли, но число уже внушало. «Важно не то, что он низшее существо. Разве не важнее то, что он смог убить Аджара?» Из уст командующего восьмым батальоном Дара Зенусвы вырвалась магия вместо дыхания. Гигантская птица, которая была сделана из чистого огня маны. Поддерживающая колонна деменческой армии разрушения исчезла, а ты собираешься просто смеяться над его смертью? Мана Джара была ужасающей. Его проклятия были сильны. Но разве вы не говорили, что он упал от низшего существа? Разве это не норма, что он умер? Что тебя так удивило? То, что простое низшее существо имеет силу опустить командира батальона седьмого класса до своего уровня. Это то, что мы не можем игнорировать. Командир десятого батальона Мелохине кивнула головой. Это была одна из редких девушек-командиров, исключая ее ледяную и белую кожу, а также высоту в 20 метров. Она была очень красивой, даже по меркам человека. Она продолжала говорить, соглашая Зену своей. «Тогда мы можем только позвать его присоединиться к демонической армии разрушения». «О, боже мой!» «Что?» Зенусова закричал. Однако большинству командиров батальона на собрании понравилась ее идея. «Тот, кто убил командующего батальоном?» «Именно поэтому он нужен нам. Мелкий трюк или что-то еще. Но он же убил Эджара, разве нет? Я не могу дождаться и хочу увидеть, каким он станет в будущем. Ох, и мне так интересно, как он выглядит. Интересно, интересно». «Да я бы тоже хотел увидеть его лицо». «Но, милухинне, обычный размер не должен тебя удивить!» «Уф, заткнись!» «Тот, кто так много убил членов деморической армии разрушения, станет членом?» «Нет!» Занусова, который слушал мнения других командиров батальонов, немного вздохнул. Но все еще тряс птичьей головой бормоча. «Вот как!» «Это наш путь!» «Кажется, мой мозг начал загнивать в бесконечном пребывании мира!» «Я слышу, что армия небес посматривает на него!» Мы можем просто рассказать ему про Землю. Тогда он никогда не выберет Армию Небес. Ну что же, поторопимся в Дарю, пока он еще там. Мы все еще не можем попасть на Землю в конце концов». «Земля? Армия Небес? Эй, объясните мне вообще, что происходит?» Очаровательная девушка с тремя парами крыльев летучей мыши за спиной. Терезий командир батальона, Хельена, начала расспрашивать. И вас закрыл рукой лицо, вздыхая поскольку командир батальона даже не знает, что происходит у них под носом. После этого мысли в голове Занусовым были переданы им. «Угу, какой интересный человек!» Услышав всё, даже Хальена заинтересовалась Юльханом. Мелухинне, которая ожидала, что такое произойдёт, закричала на неё. «Он мой! Но разве я ему не понравлюсь больше? Не важно, кто возьмёт его. Важно то, как привести его в армию. Да, это действительно моё поле для игры». Хельяна высунула красный язык, облизнула верхние губы, и очаровательно моргнула. Никто не сможет отвергнуть меня. Может, он убил дракона, но он не сможет победить королеву Соккубов. Юль Хан был парнем, который мог полностью отказаться от ангела 6 класса, благословленного Богом любви, и девушки, которая была благословлена богиней красоты. Но Хельена была слишком уверена в своих способностях и просто проигнорировала эту информацию. В тот же день другой командир батальона отправился в мирдариум Война в том мире только что увеличилась в масштабе. Глава 249. Ты уже мертвец. Хм. На равнинах, где когда-то располагался пограничный лагерь Дара, Юльхан вместе с подчинёнными и драконьей армией устроили банкет, когда Льера внезапно дёрнулась. Что случилось, Льера? Ты... Я ударю тебя, если ты спросишь, не хочу ли я пойти в туалет. Т... ты замирала. Юльхан решил сменить тему, раздумывая о том, что у нее точно есть навыки чтения мыслей. Льера крепко схватила его за руку, просто поплатив его ложь. А может потому, что должно произойти что-то более серьезное? «Появилась какая-то девушка, которая нацелилась на тебя. Я уверена в этом». «О, ладно». Юльхан хотел стрясти руку Льеры, но она этого не позволила. «Сила Бога Льви говорит со мной. Я абсолютно убеждена в этом». «Я верю тебе. Отпусти мою руку и доедай мясо». Конечно, он солгал. Пусть она едва осознавала, что у него есть какой-то шарм, чтобы его полюбили две девушки. Но ему уже поднадоело, что Льерра слишком внимательно и осторожно относится к другим девушкам. Однако его мысли были стерты следующими словами Льеры: Хильена, 7 класс, сукуп. Уровень 319 303 985 лет, командующий третьим батальоном демической армии разрушением. Ее основные навыки Какие? Магия очарования. И она владеет тидомием. Лиера просто бормотала, а когда закончила, то впилась взглядом в Юльхана тяжело дыша. «Ты все запомнил?» «Ну да, я запомнил. Откуда ты знаешь только подробности об этой пугающей женщине?» «При помощи силы бога любви. Я узнала, что она стремится за тобой». Юльхан уже не относился к словам Лиеры легкомысленно. У нее была возможность узнать всю информацию о существах противоположного пола, которые стремились за ним. Сила бога любви была потрясающей. Но почему она не активизировалась против того же пола? Лиера немедленно ответила ему. «Механизм, лежащий в основе этого, работает так, что я не могу узнать тех, кто хочет идти против тебя физически». В итоге способность, которая кажется полезной, не такая уж и полезная. Несмотря на значительное количество времени, прошедшее с тех пор, как она получила благословение, только теперь Юльхан узнал об этой способности. Правда, это все равно очень помогло. Ведь его пыталась соблазнить седьмой класс. В любом случае, нам нужно отступить. Ещё один седьмой класс и суккуб, который специализируется на соблазнении. Не время для банкета. Надо вернуться на землю. Нет. Юльхан тут же покачал головой. Мы не можем просто уйти пока Эрта здесь. К тому же, волшебное формирование покажет тревогу, когда эта девушка появится. Так что не нужно торопиться. Настали на меня. И там, кто меня сможет обнаружить. Два разных случая. И к тому же. К тому же. Юльхан встал и сделал несколько шагов назад, прежде чем коснулся земли. Часть его руки начала светиться. Эта область находилась в пределах волшебного формирования. «Давай посмотрим. Ты сказала Ахильена, так?» «Что ты пытаешься сделать?» «Пусть будет сложно подготовить что-то против совершенно неизвестного врага, если у нас уже есть такой объём информации. Мы можем сделать кое-что с волшебным формированием. Даже если это седьмой класс. Конечно, убить одного будет совсем иной разговор. Хотя это и мелькало у него в голове. Возникнет ли истинный хаос, если ему удастся манипулировать нынешней армией небес и садом заката, которые надеялись на Эрту? Очень хорошо, Льера. Это прекрасно, что мы узнали об этой женщине заранее. Ты лучше. Ву, вы снова делаете злостную улыбку. Так круто. Помимо Льеры, которая думала, что Юль Хан крут, что бы он ни делал, появилась Наюна. У нее был массивный кусок кости с мясом в одной руке и фруктовое вино в другом. Вокруг губ были крошки от печенья. «Значит, появилась женщина, которая осмелилась соблазнить нашего мистера Эльхана?» «Я имела в виду тебя». У ним. Я просто пытаюсь поддержать его со стороны. Если возможно, навсегда. А если возможно, прямо рядом. Ты самая опасная. Это ты!» Игнорируя двух девушек, которые начали ссориться, Юльхан ввел информацию в волшебное формирование. Он говорил об этом легко, чтобы остальные не волновались. Но что бы он не сделал, седьмой класс – пугающий враг. Любые приготовления были бы недостаточными. Он убил Эджара из-за обстоятельств и удачи. Но сейчас всё совершенно по-другому. Она была врагом, который отличается от других. С кем он сталкивался ранее. Будто её способность или раса. Более того, если она из Дара, то у неё должна была быть информация о телепортации Юльхана. Было практически невозможно использовать этот трюк, который он использовал против Эджара ещё раз. Худшая часть дара была в том, что они не действовали рационально, они просто делали всё, что хотели. Но если мне немного повезёт, она может оказаться несложным врагом. Благодаря приобретённым хроникам Эджара, он мог узнать конкретные характеристики, которые у него были, и он собирался впасть в отчаяние, раздумывая о том, какие высокие характеристики у седьмого класса. Но из того, что ли, я рассказала ему, Хельяна была не так сильна в характеристиках по сравнению с Эджаром, Фактически, она была похожа на Лиерру, когда та была шестым классом. Возможно, раса драконов особенная, или раса статуков была иной. Он не знал, но согласно информации Льерры, это не казалось чем-то совсем невыполнимым. Конечно, это доставляет боль, что она ужасна в психологической магии, и я не смогу заблокировать заклинания с высшими проклятиями. Я чуть не умер прибитвется Джаром. Пусть даже и у меня было высокое сопротивление проклятиям, иммунитет к ним. Из-за характеристик класса Весникада, Очарование седьмого класса не может быть иным, если даже не хуже. Она овладела неописуемо высоким очарованием. Кто знает, сколько раз она развила это умение. В любом случае, седьмой класс остается седьмым классом. Даже если ей не хватит своей силы, она все могла компенсировать магией. Одного раза было вполне достаточно быть избитым, пока он слепо верил в свои навыки. Юльхан сжал зубы. «Я произвел вот информацию», К счастью, пока ее нет вдарю. Mm -hmm. Но есть что-то, что ты хочешь сделать? Конечно. Есть кое-что, что необходимо сделать как можно скорее. Как хорошо, что он узнал о враге заранее. Благодаря этому он мог подготовиться хотя бы немного. Юлькан слегка вздохнул и отступил назад. Чтобы не беспокоить тех, кто наслаждался банкетом. Наюна и Льерра тоже последовали за ним. Я хотел сэкономить это и подарить себе подарок на день рождения. Но раз уж все пошло так... Ничего не поделаешь! Подарок для себя! Ваш мыслительный процес действительно схож на одиночку. Я преподнесу вам великолепный подарок на ваш день рождения, в этом году. Но почему ничего не поделаешь? Хм, кажется, я знаю! На юна наклонила голову, Альера покрылась холодным потом. Юльхан проверил окрестности, чтобы удостовериться достаточно ли свободного места, и открыл инвентарь прямо в воздухе. Тело гигантского черного дракона показалось внутри. Во! «Это абсурдно. Даже когда я просто смотрю на него, мы реально убили этого парня». Пока Наюна и Леяра отступали, покрываясь холодным потом, Юльхан потерял голову трупа дракона о свою щеку, который едва сохранил силу седьмого класса. «Спасибо, что сохранил свою силу!» «Это худшая благодарственная речь, которую я услышала за свою жизнь». Поскольку появился огромный тупь дракона, его подчиненные заметили это. Но Юльхан просто махнул рукой, заявив, что это ерунда и вызвал колыбель чудес, прежде чем начать разбирать его. «Почему ты вызвал там? Ты собираешься искупаться здесь? Или что-то такое?» «Я не могу просто выбросить кровь дракона с класса. Эта вещь соберет всю кровь и сделает ее более концентрированной». «А что именно она может сделать?» «Вот!» Юльхан позволил проверить или информацию о колыбеле чудес. Она помедлила, медленно протянула руку и коснулась ее. На сетчатке появился великолепный текст. «Колыбель чудес». Рангбок. Прочность. Неразрушимый. Опции. Первое. Очищает и констрирует все материалы, стержащие ману. Второе. Усиление первой опции в два раза против материалов драконокожих. Третье. Стимулирует положительное изменение всех материалов, но направление не может быть выбрано. Четвертое. Усиление третьей опции в два раза с материалом драконокожих. Пятое стимулирует эволюцию всех форм жизни, которые входят в колыбель. Шестое. Усиление пятой опции в три раза для всех драконокожих. Седьмое. Может повысить способности, потребляя материалы драконокожих. «Что это такое?» Лиера в шоке пробромотала, а Юльхан ответил громким голосом. «Это наша прекрасная ванна!» «Это роскошная ванна уровня люкс!» В то же время, это был ключ, который показал путь ему. Юмиру и другим, которые пойдут в будущее. Было довольно странно, что ключ не был связан с его врожденным талантом, или тысячи лет, который он прожил. Это было связано с непреднамеренным процессом крафта. Это было самое великолепное чудо, с которым Юльхан мог столкнуться. Название артефакта идеально подходило для этого. В рождении этого чуда, влияние Эрты было самым важным. Пусть она не должна была на это рассчитывать, он был просто ей благодарен. Вот что он подумал. ям! Кьям! Так волнующим! Но если я с вами, я всегда радом! «Я никогда не говорил, что мы будем там вместе!» Юльхан разрушил заблуждение на Наюны и проигнорировал Льерру, которая ошеломленно смотрела на Колыбель Чудес, приступив к работе. На седьмой класс даже лучшие из его ножей не работали, поэтому ему пришлось использовать восьмихвостовое драконье копье, чтобы разобрать тело этого монстра. «Хазэн!» «Я думаю, что сейчас немного поздно уже говорить об этом, но...» Арочи внезапно обратился к Юэльхану, как только он направил его силу в копье, поскольку даже сверхчеловеческой силы было недостаточно. «Что такое? Разве вы не можете просто стереть этот фрагмент души?» «Ты смеешь делать такое с моим телом!» У Юльхана активировалось умение «Коллекционер смерти, и он приобрел частицу души Джара. Пусть он забросил ее куда-то подальше так как он не осмеливался к ней прикоснуться. Но эта душа точно оказала наоручий эффект. Юлихан ответил с небольшой улыбкой. «Это будет пустой тратой». «Лучше сказать вам сейчас, но я не уверен, что смогу победить этого парня в данный момент. Все нормально. Я скоро с ним кое-что сделаю». «Ты думаешь, на этом все закончится? Я сожру всех!» Если раньше Юлихан был молод и мог бы напугаться, сейчас все было иначе. Ему хватило Ретта Кар в свое время. Просто подожди, в будущем ты точно будешь очень полезен. ты Юильхан! Он проигнорировал крики Аджара и смело поднял копье, ударяя в центр головы. Это было начало разбора, который более не случался в этом мире. Или во всех других мирах. Наверное. Комментарий исполнителя Рад поприветствовать вас уже на конце 10-го Тома каждый возвращается домой. Данная часть является юбилейной и уже всё ближе и ближе подходит к концу. Вся серия в целом. Сейчас я немного расскажу о том, что конкретно зацепило меня в данной части. Ну и начну я, пожалуй, сразу с того, что отношения между Найюной, Лиерой и Юльханом стали развиваться весьма, весьма ожидаемо. То есть в данной книге мы можем видеть вполне стандартное развитие гаревного сюжета именно по любовной стратегии то есть главный герой для себя определил главную любовницу, можно так сказать, то есть Льера, и от Наюна он как эм, классный парень отказаться, конечно, не может. Ну, нам в книге преподнесли это как из-за других причин, но я думаю, что автор думал и о другом, то есть если он бы отказался от Наюны, то читатели бы определённо взбунтовались. Я точно не помню, но я говорил ли об этом в прошлом или нет, но по крайней мере в прошлых частях автор проводил голосование между читателем какой персонаж им больше нравится. Но Юна там заняла, насколько я помню, второе место. Первая была Льерра. Не учитывая, конечно, самого Юльхана. В общем, данный персонаж является очень популярным. Ну, а я начну снова втирать свою идею и пропагандировать до сих пор Кангмирай. Я очень разочаровался, что в данном томе её вообще никак не показали и даже не вспомнили. Мне кажется, что данный персонаж ходит у автора на второй план. К сожалению, наверное, для меня. Я всё-таки буду продолжаться надеяться, что её ещё покажут, но почему-то надежды на то, что хоть какие-то отношения будут развиваться у неё с Юльханом, всё уходит и уходит. И, к сожалению, не пребывают. Я не могу сказать, что конкретно с ней сейчас происходит, так как последнее, что мы видели, это то, как она сердобольно думает о Юльхане и просто мечтает о том, когда они снова смогут встретиться. Ну, а сам Юльхан, как я понимаю, да про неё даже и не вспоминает. Ну, наверное, вспоминает, так как он любит всех своих друзей и ценит их, Но думает о ней он как только о персонажа второго плана, а не более. Хотя, как я говорил раньше, автор изначально утверждал, что именно Кангмирай должна быть главной героиней данной истории, а не Льера как это получилось в будущем. То есть мы получили такой весьма неожиданный и, возможно, вольный сценарий от автора по ходу написания данной книги. Я даже не могу сказать, хорошо это или плохо, думаю, здесь каждый будет судить для себя. Но вот мне бы почему-то хотелось видеть именно Кангмирайю. Она мне симпатизирует больше остальных. Не могу утверждать точно, будет ли это хорошо или плохо, то, как развиваются отношения между персонажами сейчас. Но, по крайней мере, то, что я вижу сейчас, меня не расстраивает. Вот только как и говорил, что конумерная мне не хватает. В целом, вы услышали моё отношение конкретно к отношениям между персонажами. Но а что именно по сюжету, то мне очень интересно, как Юльхан будет разбираться с Сукубом. Это весьма необычный противник, И, возможно, там будет какая-нибудь комедия. Как мне кажется, что Юльхан будет издеваться над ней. Возможно, она кажется слишком слаба для него, а, возможно, наоборот, она составит ему серьёзную конкуренцию, и мы увидим, как Лиера будет защищать своего любимого. В общем, тут есть очень много потенциала для развития сюжета данной арки, то есть данного сражения, и поэтому я надеюсь, что данная битва, или сражение, или противостояние, во всяком случае, будет весьма интересно наблюдать. Ну, а самый спорный персонаж, я думаю, что это Спьера. Вроде бы мы и должны будем увидеть их сражение, но вроде как они хотят остаться друзьями. Ну, особенно Юльхан, ну и, конечно же, наверное, с Пьерро. Почему-то мне кажется, что у неё тоже пробудились какие-то чувства по отношению к данному парню. Я лично надеюсь на то, что сражения между ними не будет, ну или, по крайней мере, не до смерти, как оно планируется сейчас. Но по поводу развития каких-то романтических отношений между двумя этими персонажами я даже не размышляю. Потому что мне кажется, это будет выглядеть Матика. Мне кажется, она будет его таким духовным наставником. Но что касательно самого Дара, Ослепительной Армии, Армии Небес и вообще всех четырёх фракций, также Сада и Сада Заката, то я думаю, что главы же самих фракций, иногда же их образовали, получается, что они изначально становились высшими существами по собственной воле. То есть, в принципе, способ стать высшим существом определённо должен быть. Самостоятельный, я имею в виду. То есть не как нам пока втирают ангелы и прочие, то, что нужно обязательно присоединяться к какой-либо фракции. В общем, я считаю, что у Юльхана определённо есть шанс, и, как мы видим по сюжету, он определённо должен создать именно свою фракцию, можем это так назвать, ну или свою собственную империю. Думаю, что он в итоге бросит вызов всем фракциям и будет пытаться уничтожить их и создать такую утопию. Я не знаю, как это будет выглядеть в конце, но, по крайней мере, задумка интересная. Надеюсь, что автор не сольётся и будет показывать нам всё больше и больше именно эпичных сражений. Ну и как я думаю, что встреча с главами и непосредственно самими офицерами всех фракций должна будет уже предвиться совсем скоро. Думаю, что где-то в начале 12-го тома уже все эти отношения должны будут приобретать свой максимум. А уже после мы сможем увидеть какую-то более серьезную развязку э, про Бога и тому подобное. Хроники Акаши непосредственно сами тоже. В общем, по самой книге я все сказал. Теперь расскажу более общую информацию. Ну, начну я, пожалуй, с того, что осталось-то всего три книги, то есть 11 12, 13 части. Совсем немного, на самом деле, потому что уже озвучено получается больше, по сути, большая часть данной серии. Осталось всего три книги, и это совсем немного. Я думаю, что будет закончено оно уже где-то к середину лета, наверное, точно. Это если всё будет проходить в таком же темпе, как сейчас. Возможно, некоторые накладки, но на самом деле же всё зависит в большей степени от вас. Потому что именно по вашей способности собрать средства на данную книгу выходит в следующий том именно максимально быстро. Сразу после окончания сборов книга стоит в очередь и делается в максимально короткие сроки. Ну а также я теперь упомяну о некоторой новой способности для тех, кто хочет повлиять на более скорый выход данной серии, что если сборы на самом деле заканчиваются довольно рано, то я кидаю голосование в новый бустят закрытый чат, где ребята могут определить, Какую книгу сделать первой? Допустим, это либо «Система богов и демонов» или «Каждый возвращается домой», если сбор на обе данные книги завершились, и я принимаю решение, какую книгу из них озвучить первой. Там все платные подписчики принимают решение и думают над тем, какую книгу выбрать. Ну а также там теперь выпускается абсолютно эксклюзивная книга, эксклюзивная начитка. Сделана она очень качественно, над ней работал я не один, и постарался очень серьёзно над ней. Первые главы вы можете заценить уже на ютубе, Там уже есть первые 6 глав, книга называется «Легендарный механик». Вы можете зайти на мой YouTube-канал по ссылке внизу и заценить первые главы данной части. Тем временем в бусте чате вы уже можете надеяться, что увидите практически весь том из 20 глав полностью. Там они выходят через день, в то время как на YouTube-канале только раз в 5 дней. Ну а также именно все главы каждого изучаются домой, и в общем-то тех прочих книг, как только они готовы, я сразу заливаю в бусте чат чтобы ребята могли насладиться озвучкой самыми первыми. Если у кого-то есть желание поддержать меня как исполнителя, то вы можете также продолжить э, кидать денежки на сборы, ну или можете оформить достаточно недорогую, но приятную для меня в первую очередь, и также для вас платную подписку на Boosty. Мне будет очень приятно, а вы получите массу нового и интересного контента, ну а также в максимально сжатых сроки. Ну и в некоторой степени закрытое общение со мной. Ссылку на Boosty Chat и сборы вы можете найти в моем Телеграм-канале, ну а также в группе ВКонтакте, ссылки на которые есть ниже в описании под данной книгой. Думаю, теперь я больше не имею права вас задерживать. И напомню только, что вы не должны забыть поставить лайк данным релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец десятой книги. Читал Бэлфаст!